Куда больше заинтересовал банкира спутник Артуа. Он был в чёрной одежде, шагал уверенно, по виду это был человек сдержанный, замкнутый и высокомерный. С первого же взгляда Толомей распознал в нём по-настоящему сильный характер. Оба посетителя остановились перед прилавком с оружием и упряжью. И его светлосертуа принялся перебирать свои огромные лапищи в красной перчатке, кинжалы, клинки, образцы ножен, ворошит пополны стремена и изогнутые удила, зубчатые узорно расшитые уздечки. Потом приказчиком и зачас не разложить товары по местам.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 Девиз побеждать. Дарю их вам, ми лорд, сказал гигант синьору в чёрном. Не достаёт лишь дама, которая пристегнала бы их к вашим ногам. Но тут задержки не будет. Французские дамы легко возгораются страстью к чужестранцам. Вы найдёте здесь всё, что угодно, продолжал он, обводя рукой галерею. Мой друг Толомей, искусный расставщик и купец с хитрой лиса, достанет вам всё, чего бы вы ни просили. Застать его в расплох невозможно. Не хотите ли вы преподнести в дар вашему капилану ризу? Мунивоих тут три десятка на выбор. Колечко вашей возлюбленной? У него полные сундуки драгоценных камней.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 Он торгует цифрами, и это, пожалуй, главное, чем он торгует. Ориентные счета, проценты за займов, доходы с личных владений. За каждой такой маленькой дверцей у него сидят приказчики, которые подсчитывают и удерживают. Что делали бы мы без этого человека, который обогащается, потому что мы слабы в арифметике? Однимем все к нему. И деревянные ступеньки винтовой лестницы заскрипели под тяжестью графа Ортуа. Месье Рталамей задвинул заслонку глоска и опустил край ковра. Комната, куда вошли оба сеньора, была мрачной, пышно обставлена тяжёлой мебелью, большими серебряными вазами, на стенах висели узорчатые ковры, заглушавшие все шумы.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 Робер Артуа, давно не видевший Птолемеи, почти 3 месяца он разъезжал со своим кузеном, королём Франции, сопровождал его в Нормандию, куда они прибыли в конце августа, затем вместе с ним провёл осень в Анжу. Удивился перемене, произошедшей в сиенце. Банкир постарел, седые волосы жидкими прядями спадали на воротник его кафтана.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 предавал ему выражение живости и лукавства, но взгляд другого глаза, широко открытого, рассеянный, отсутствующий и утомлённый взгляд выдавал человека изнемогшего и помышляющего не так о внешнем мире, как о дряхлой своей плоти, где гнездятся недуги и усталость, а о плоти, которая скоро превратится в прах. Друг Толомей, воскликнул Робер Артуа, сняв перчатки и швырнув их, словно кровавый косок в мясо на стол. Друг мой Толомей, в лице этого посетителя вам улыбается Фортуна. Банкир указал гостям на кресла. Во что же она мне обойдётся, ваша светлость? спросил он в ответ. Ну-ну, банкир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 но представьте, ваша светлость, что я бы умер, как умирают другие в 50 лет. Тогда по вашей милости я умер бы банкротом. Остраумная шутка развеселила Роббера Артуа, и он улыбнулся всем своим широким лицом, обнажив крепкие, но грязные зубы. Разве вы когда-нибудь теряли на мне ответил он: "Вспомните, как в своё время я втянул вас в игру его высочества Влуа против Ангерана де Мариньи. И вы сами видите, кто сейчас, Карл Влуа, и как кончил Мариньи свою брянную жизнь. Разве я не вернул вам сполна всю сумму, которую вы дали мне на войну вортуа?" Я признателен вам, банкир, весьма признателен за то, что вы всегда меня поддерживали, даже в самые тяжёлые часы. Еба, было время, когда я по уши влез в долги, продолжавм, повернувшись к сеньору в чёрном. У меня не оставалось земель, если не считать несчастного графства Бамонлерожа, доходы от Коева казнак тому же выплачивала ни мне.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 Вот почему он так долго прожил и проживёт ещё немало. Мистер Тулумей растопырил два пальца правой руки на манер рожек и прикоснулся к деревянной столешнице. Да-да, король ростовщиков! Вы будете ещё долго жить, уж поверьте мне. Вот почему этот человек будет всегда моим другом, которому я безгранично верю. И он был прав. Поддерживай меня, ибо ныне я зять его высочества Вуа, член королевского совета, и живу на доходы собственного графства. Месье Таламей, знатный синьор, которого вы видите, это лорд Мортимер, барон Уигморский. Бежавший из Тауры 1 августа. проговорил банкир, склоняя голову. Большая часть, милорд, большая часть. Чёрт побери, вскричал Артуа. Так значит, вам всё известно? Ваша светлость, барон Уигморский слишком видная фигура, чтобы мы не знали, что случилось с ним, ответил Тулумее. Мне даже известно, милорд,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 Уже были уведомлены о благополучном вашем прибытии в Пекардию к вашему кузену миссиру Жану де Фиену. И наконец мне известно, что когда король Эдуард приказал миссиру де Фиену вас выдать, угрожая отобрать все его земли, находящиеся по ту сторону Ла-Манша, этот синьор, горячий сторонник и верный опора его светлости Роббера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 Я вижу миссир, ответил он, что у ломбарцев отличные согледаты при английском дворе. Для вашей же пользы, ми лорд, вам вероятно известно, что король Эдуард должен нашим компаниям крупную сумму, а задолжником нужно следить. Тем более,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 которыми он облагает наши товары в одном лишь лондонском порту вполне хватило бы на то, чтобы расчитаться с нами. Слуга принёс подогретое вино и дроже, обычное угощение для знатных посетителей. Толумей поднёс гостям по целому кубку пряного вина, себе же налил лишь несколько капель и едва пригубил кубок. В настоящее время казна Франции находится, по-моему, в лучшем состоянии, нежели английская, добавил он. Неизвестно ли уже сейчас, Ваша Светлость Рубер, каким приблизительно будет сальдо в этом году? Если в нынешнем месяце не грянет какая-нибудь нежданная беда, чума, голод, женидьбы или похороны, кого-нибудь из наших родственников королевской крови, то доходы на 12.000 ливров превысят расходы. Эти цифры представил сегодня утром совету глава счётной палаты Миль Денуае. Активное сальдо в 12.000. Никогда ещё во времена двух Филиппов и четвёртого и пятого, а не дай бог появиться шестому, казна не была в таком блестящем состоянии.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 Мой дорогой тесть, добился этой десятины, и сейчас все убытки казны покрывает никто иной, как папа. Ну и ну, вы ваши светлости изъучайны меня заинтересовали, произнёс Теламей. Поскольку я являюсь банкиром папы, и четвёртая доля вместе с Барди, но и это четвёртая доля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 Слушая разглагольствование Рабера, Толемей внимательно разглядывал своих посетителей. Оба они казались ему молодыми, сколько могло быть лет Артуа, 35-36, да и англичанину не больше. Все мужчины, не достигшие 60 лет, казались ему чуть ли не юношами. Сколько у них впереди дел, сколько волнений, битв, надежд.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 Высокомерная и спокойная осанка человека, который ещё недавно был на вершине могущества и старается сохранить своё достоинство в изгнании. Даже механическое движение, когда он проводил пальцем по небольшому белому шраму на губе, всё это понравилось старому сиенцу. И Толомей вдруг захотелось, чтобы этот сеньор вновь обрёл счастье. С некоторых пор Теломей получал своеобразное удовольствие, думая о других людях. А что? Ордонанс о вывозе монет будет вскоре обнародован, ваша светлость, или нет? спросил он. Робер Артуаз колебался с ответом. А может быть, вы не слишком осведомлены об этом? добавил Теломей.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 наказывают был туны, и как дёшево отдают нам. Бахвалы то, что могли бы продать в три дорога. Итак, ми лорд, сказал он, поворачиваясь к Мортимеру. Вы рассчитываете обосноваться во Франции? Чем я могу быть вам полезен? За Мортимер ответил Робер. Всем То необходимо знатному синьору для поддержания своего положения. У вас достаточно богатый опыт в этом деле, Таломей. Банкир позвонил в колокольчик. Вошёл слуга, и банкир велел ему принести свою большую книгу, добавив: "Если мессир Бокаччо ещё не уехал, скажи ему, пусть подождёт меня". Принесли книгу.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 вместо того, чтобы каждый раз искать разрозненные листки. Банкир положил книгу на колени и с некоторой торжественностью открыл её. Вы будете в хорошей компании, ми лорд, проговорил он. По месту и почёт. Книга начинается с графа Артуа. У вас много счетов, ваша светлость. добавил он с усмешкой, обращаясь к Руберо. Затем следует граф Бувиль, попавший сюда в связи с его поездками к папе и в Неаполь. Королева Клеменция банкир почтительно склонил голову. О! Она доставила нам немало забот после смерти короля Людовика X.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 получил в обмен на венсенский замок и, кажется, вновь обрела покой. Он продолжал переворачивать шелестевшие под его рукой страницы. Ну вот, теперь я сам расхвастался, подумал Таломей. Прочим, нужно же хоть немного подчеркнуть услуги, которые оказываешь, а заодно показать, что не чуть не польщён.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 вызывали множество воспоминаний, были связаны со множеством интриг и чужих тайн, со множеством обращённых к нему просьб, так что книга стала как бы мерилом его могущества. Каждая сумма была живым напоминанием о чём-нибудь: посещении, письме, ловкой сделке, свидетельствовала о симпатии или жестокости. В отношении неаккуратного должника прошло уже почти полвека с тех пор, как Пинелло Тулумеи, приехавший из Сиены и поначалу торговавший на ярмарках в Шампани, обосновался здесь, на Ломбардской улице, и открыл собственный банк. Ещё страница, ещё одна, зацепившаяся за поломанный ноготь, имя, перечёркнутое чёрной чертой. Смотрите-ка. Вот Мессир Данте Алигьери, поэт. Щот на небольшую сумму, которую он взял, когда прибыл в Париж навестить королеву Клеменцию в дни траура. Он был большим другом Клеменции и её отца, короля Карла Венгерского. Помню, как он сидел в том же кресле, что и вы, милорд.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 Никто до него не сумел этого сделать. А как он написал Ad mi Lord? Вы не читали? Ай-ай-ай. Прикажите-ка вам перевести. Содрогаешься при одной мысли, что так оно и есть. А знаете, в равене, где мистер Данн ты прожил свои последние годы,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 который изгнал его из Флоренции. Пока Толеми рассказывал о Данте, он прижимал раздвинутые рожками пальцы к деревянной ручке кресла. А вот вы будете здесь, милорд, вновь заговорил он, делая пометку в толстой книге. Сразу же после монсьёра Мариньи И беспокойтесь не того, которого повесили, и о котором только что упомянул его Светлосердце. Нет, а его родича, епископа Бовеского. С нынешнего дня я открываю вам счёт на 10.000 ливров. Можете использовать их по своему усмотрению. Мой скромный дом всегда к вашим услугам. ткани, оружие вы возьмёте здесь у меня и получите любые товары в кредит. У Толомея уже давно вошло в привычку давать людям взаймы деньги на покупку того, что он сам же продавал. А как ваш процесс против тётушки, ваша светлость? Не намерен ли вы возобновить его теперь, когда достигли такого могущества? спросил он Роббера. Непременно, непременно, но всему своё время, ответил гигант, вставая. Торопиться нечего, я давно убедился, что излишняя поспешность мне только во вред. Пусть моя дражайшая тётушка стареет, пусть растрачивает силы в мелких тяжбах с вассалами и своим сутяжничествам. Каждый день наживает себе новых врагов. То есть приводит в порядок замки, с которыми я не совсем бережно обошёлся во время последнего пребывания на её землях и которые на самом-то деле принадлежат мне. Она начинает понимать, во что ей обойдётся владение моим добром. И пришлось одолжить его высочеству Валуа 50.000 ливров, которых она в глаза не увидит.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 от которого уже отдали богу душу немало наших родичей. Но я верну своё графство, банкир, верну, будь уверены. И когда это случится, я сдержу своё слово и сделаю вас своим казначеем. Провожая посетителей, мисс Сир Таламей, осторожно нащупывая ступеньки, спустился по лестнице и довёл их до двери, выходившей на Ломбардскую улицу. Когда Роджер Мортимер осведомился, под какой процент ему даны деньги, банкир жестом дал понять, что вопрос этот излишн. Окажите лишь честь, заглядывая в мой банк, намечать меня, сказал он. Вы несомненно сможете рассказать мне много поучительного, ми лорд. Слова эти сопровождались улыбкой.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 Толамей прошёл за прилавки в маленькую комнату для ожидания, где находился Бокаччо, кочующий представитель компании Барди. Вдруг Бокаччо обратился к нему Толамей: "Сегодня и завтра скупай все английские, голландские и испанские монеты, итальянские флорины, дублоны, дукаты, всю чужеземную валюту". Можешь переплачивать по данье, а то и по два на каждой монете. Через 3 дня цена на них возрастёт на четверть. Все путешественники вынуждены будут запасаться ими у нас, ибо вывоз французского золота будет запрещён. Доход от этой операции поделим пополам. Банкир приблизительно прикинул, сколько можно будет собрать иностранного золота на месте, приплюсовав то, что лежало у него в сундуках, и подсчитал, что этот дельце принесёт ему 15-20 тысяч ливров чистой прибыли. Иными словами, он удвоит ту сумму в 10 тысяч ливров, которую только что дал в займы. И благодаря удачной операции будет иметь возможность предоставлять новые займы. Вот что значит снаровка. И когда флорентийский горожанин Боккаччо, рассыпался в комплиментах по адресу Таламее и медленно, цыдя фразы своим тонкогубым ртом, заметил, что не зря ламбардские компании в Париже выбрали Мессира Спинелло Таламеи своим капитаном, старик ответил: "О,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 Сейчас ты ещё слишком молод, а у Бакачина в висках уже пробивалось седина. Человек, достигнув известного возраста и работая только для себя, испытывает такое чувство, будто он работает впустую. Мне не достаёт моего племянника. Дела его здесь уладились. Уверен, что он ничем не рискует, если вернётся.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 Он должен был поступить так же, как поступил я, когда оказался в таком же положении после истории с одной парижской дамой. Я забрал своего сына и отвёз его в Италию. Месье Таламей покачал головой, думая о том, как печально чак без детей. Сыну Гучче должно было на днях исполниться 7 лет, а Таламей ещё ни разу его не видел. Этому противилась мать ребёнка, банкир